Вульф уселся в кресло, попросил меня взять карандаш, лист бумаги и набросать примерный план поместья кимболов В присутствии гостей вопросов я не задавал, делал что велено. Вернул, правда, что не был дальше дома и летного поля, но Вульф уверил, что этого достаточно. Пока я трудился над планом, Он объяснял Ори, что в половину седьмого утра тот должен взять в гараже седан, остальным приказал явиться туда же в это же время. Я положил план Вульфу на стол, он разглядывал его с минуты, а потом сказал «хорошо». «Теперь скажи мне, где бы ты разместил трех наблюдателей, чтобы они не дали Мануэлю Кимболу уйти незамеченным и последовали за ним, если он Вдруг куда-то отправиться. Скрытно, уточнил я. Нет, можно и открыто. Надолго? Часа натрия. Я немного подумал. Это просто. Даркина я бы поставил на шоссе, прямо напротив подъездной дороги. Пусть съедет на седане поперек обочины, чтобы мог быстро рвануть в любую сторону. Бил гор, пускай разместиться в кустах примерно здесь, отсюда он сможет контролировать все подходы к дому, за исключением задней части, а Ори займет позицию на вершине холма, чуть в стороне, примерно в третьей миле с биноклем, оставив внизу на дороге мотоцикл, но с тем же успехом они могут сидеть дома и резаться в пинокль, поскольку не умеют летать». На щеках Вульфа появились складки. — Сол Пензер умеет. — У облаков будут глаза. — Благодарю, Арчи. — Это все. Больше не смеем тебя задерживать. По его тону я понял, что должен проваливать, но мне это не улыбалось. Если уж спектаклю суждено состояться, я хотел помочь с его постановкой и потому заявил. Все кинотеатры закрыты после налета общества по искоренению порока. Это общество, существовавшее с 1873 по 1950 год и посчитавшее безнравственной картину «Сентябрьское утро», которую Гудвин повесил в ванной, приняло на себя обязанности моральной цензуры. Оно, например, добилось запрета на продажу драйзеровского романа «Гений». «Изымала из продажи Улисса, любовника леди Чаттерли, книги Оскара Уальда». «Тогда наведайся в публичный дом. Собирая яйца, нужно заглядывать во все гнезда». Билл Горф иркнул. Я наградил Вульфа самым злобным взглядом, на какой только был способен, и поплелся в прихожую за шляпой».